38. -ое. Есть те, с которыми такое происходит. Марина как раз из них. Называйте это слабостью, пожалуйста. Слабость – это страх потерять того, кто тебе не безразличен. Потерять на пустом месте. Три года назад Марина жила с Вадимом, математиком, переквалифицировавшимся в бизнесмены. По вечерам строили планы, как выбираться в люди – Вадим купил квартиру в Москве на стадии строительства, и оно подходило к концу. Марина искала возможность податься иллюстратором в столичное издательство, и в один, не сказать прекрасный вечер, Вадим домой не вернулся. Марина провела жуткую ночь, названивая на выключенный мобильный а наутро Вадим позвонил сам и заявил, что он про нее в курсе. Все. Перезванивать было Мартышкин труд, абонент. недоступен. Через трое бессонных суток Марина послала смс что переезжает к родителям, ключ в почтовом ящике. На следующий день Вадим взял трубку домашнего телефона. Тебя видели? Сама знаешь, с кем и где. Она не знала. Может, с Витькой? Голову не морочь. Впрочем, это уже не важно. Подружки диагностировали. В происки бывшей супруги. то особенно заедали московские перспективы. Супругу на можно понять, хотя и не хочется. Марина просила, давай встретимся. Однажды согласился, но перезвонил и отказался. Она явилась к нему домой. Никого не было. Села на ступеньку и стала ждать. Около одиннадцати вечера из лифта вышел мрачного вида парень и вставил ключ в замок Вадимовой двери. На удивленный вопрос ответил, что снимает квартиру с прошлой недели. Хозяин переехал в Москву. Она и ломанулась в столицу, ошалев. Только спустя год выяснилось, зачем на нее эти мучения свалились. Слухи прикатились, что Вадим доигрался в бизнес. Убили. Так что, похоже, это Бог уберег ее от худших страданий. После Марина ни с кем не встречалась. Не хотелось. А вот возьмет корту и завтра уже не позвонит. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дворники трындят по лобовому стеклу. Марина отводит глаза. У меня нет с собой зубной щетки. Найдем. Машина выезжает из переулка на улицу Револи.